Глава шестая. «Считай, что идешь ты на верную смерть, если выбит перел захочешь вдруг слезть». Звонок мобильника прорезал тишину ночи. Картер потянулся к лежащему на тумбочке телефону и посмотрел на время. Половина третьего утра, все еще окутанный туманом сна, на миг он запаниковал, но потом заметил имя звонившего и с улыбкой взял трубку. Привет, Джейсон. Привет, приятель. Как дела? Порядки. Просто отлично, мысленно добавил он и ухмыльнулся, когда лежащая рядом Никола перевернулась на другой бок. А ты как? Как обычно, пьяный без гроша в кармане. Что за ночь? Полагаю, ты только что вернулся. Где был? В центре города. Сперва в Melons, туда завезли шикарное чешское пиво. Забить по 5 фунтов за бутылку. Немного перекусил, потом двинулся в тот маленький бар возле Lamp Skanduit и большую часть времени провёл там. А затем завалился в клуб или в два, позже в три. Он рассмеялся. К тому времени всё уже стал словно в тумане. Подцепил кого-нибудь «Не, не нашел подходящих, по крайней мере, из доступных. Вокруг вьет слишком много тощих парней с худыми ногами и задницами. Лица гладкие, на груди не волоска, на вид лет по семнадцать, но женщины от них без ума». «Хочешь сказать, что старые толстые волосатые засранцы вроде тебя их уже не привлекают?» «Эй, полегче, ты и сам не образец стройности. Кстати, как там у тебя? Дохнешь от скуки в Йоркшире?» Он произнёс последнюю фразу, нелепо пародируя йоркширский акцент. Вообще-то нет, Картер взглянул на Николу, которая снова заснула. Мне повезло больше, чем тебе. О, вот, ту блюдык, быстро ты управился. Сразь её йоркширских девушек изысканными лондонскими манерами. Ну, одну точно. Картер потянул голос. Пока больше ничего не скажу. Почему? Что за «Ты сейчас не в постели, похотливый ублюдок!» «Тссс!» — зашипел Картер. Джейсон хрипло рассмеялся в трубку. «Ой, Энди, сделай ты еще раз!» — пропищал он, изображая женский голос. «Засунь в меня свой длинный лондонский член!» «Соткнись!» — громким шепотом посоветовал Картер, но сам захихикал не в силах сдержаться. Джейсон, давясь от смеха, еще громче прокричал в трубку. Ой, Энжи, я никогда не кончаю так с Йоркширцем. Я Картер нажал отбой, заканчивая разговор. Николла снова пошевелилась. Кто это был? сонным голосом спросила она, лёжа спиной к Картеру. Просто приятели из Лондона. Он снова рассмеялся и покачал головой. Джейсон, как всегда в своём репертуаре. Внезапно Картера охватили смешанные чувства. Гелнула ностальгия по прежней жизни в Лондоне, но опустив глаза, он уткнулся взглядом в собственный толстый, волосатый живот. Ему уже под 30, расцвет молодости прошёл. Неспособность Джейсона завлечь женщину стала своего рода тревожным сигналом. Картер взглянул на лежащую рядом фигуру и ощутил отвращение к самому себе. Сколько можно вести себя словно мальчишка и спать совсем подряд? Многие мужчины с радостью ухватились бы за возможность лечь в постель с такой привлекательной женщиной, как Николла, но несмотря на мальчишеские шутки с Джейсоном, этот опыт не принёс никакого удовлетворения. Меньше всего на свете ему хотелось превратиться в унылого мужчину лет 40, пытающегося завлечь женщин в барах. Неожиданно перед мысленным взором возник образ Стэфа, и Картер снова горько пожалел что в последний раз так с ней разговаривал. Когда в пятницу утром Картер прибыл в участок, ему позвонил инспектор Крейвен. Передайте старшему инспектору, что я проверяю кое-какие зацепки, связанные с женой Аткинса. Сообщу, как только что-нибудь узнаю. Значит, вы с ней уже беседовали? Да, ездил в Бернли. Её слова похожи на правду, и всё же думаю, она что-то скрывает. Удачи в поисках. Спасибо. Ещё я только что получил подтверждение некоторым сведениям, которые она сообщила о Хелен Уиттер. А же не от того, кто нашёл тело? Да, похоже, её брат погиб в пещере в результате несчастного случая. И Аткинс тоже там был. Возможно, вы с шефом захотите копнуть поглубже. Кстати, как он? Со всей этой шумихой в прессе давление всё возрастает. Думаю, неплохо. Он пока не пришел, а вчера ездил в Шипли, вроде бы в книжный магазин. В Скиптон. Что он там делал? Искал что-нибудь насчет исследования пещер. Крэйвен рассмеялся. А уж, но быть, побывал в магазине Гилберта Рамсдена. Это лучшее место для подобных поисков. Забавный старикашка держит книжный магазин неподалеку от канала. У него полно старых заплесневелых книг на разные темы, но в основном о Йоркшире. «Местные жители явно гордятся своей частью мира», — заметил Картер. «О да, страна самого Бога, как мы любим ее называть. Если вы останетесь здесь надолго, то почувствуете то же самое. Ладно, еще созвонимся». «Страна самого Бога», — усмехнулся Картер. «Не слишком скромное название». В этот момент в кабинет вошел Олдрайт с большой, тяжелой на вид книгой в руках. «Энди». «Ты выглядишь несколько усталым», — заметил он. «Напряженная ночь», — поднял книгу. «Здесь есть кое-что интересное. Хочу показать вам со Стеф». Картер не очень представлял, как этот древний том мог помочь им в расследовании, но не стал задавать вопросов. «Хорошо, сэр», — только и сказал он. «До вашего прихода я разговаривал с инспектором Крейвеном. Он узнал кое-что важное о Хелен Уитакер. Возможно, вам захочется с ней побеседовать». и Картер рассказал начальнику о несчастном случае. «Хм, интересно», — протянул Олдрейд. «Она об этом не упоминала?» «Нет, ни слова». Олдрейд положил на стол книгу и взглянул на часы. «Ну, нет смысла тянуть время. Возможно, зацепка очень важна. Нам с тобой стоит съездить к ней прямо сейчас. Совещание подел, проведем позже. Отправь сообщение, Стеф». Олдрейд часто действовал спонтанно. Скорые детективы уже ехали в долину. Маршрут постепенно становился для Картера привычным. По дороге они обсуждали новые сведения. "Ну, мы не знаем мотивов Сильвии Аткинс, сэр", проговорил Картер. "Она могла рассказать Бобу про Хелен Уиткер только чтобы попытаться возложить на неё вину, а ещё отвлечь внимание от себя". полне невозможно. Однако в последнее время меня не покидает ощущение, что это дело, как и многие тщательно спланированные убийства, связано с событиями прошлого. Проблема здесь в том, что у Уоткинса слишком много прошлого. Трудно понять, какая его часть могла послужить поводом для убийства. Если Хелен винит Уоткинса в смерти брата, то на лицо довольно веский мотив. Верно. Но зачем нужно было ждать столько времени? Разве что совсем недавно она нашла себе сообщника, который ей помог. Ладно, послушаем, что скажет Хелен, а потом будем делать выводы. На некоторое время в машине повисла тишина. Потом Олдрейд вдруг проговорил: "Слышал ты, пользуешься большим успехом у женщин в участке, особенно у одной из них". Картр удивился и несколько смутился. Но попросить Олдрайда не совать нос не в свое дело явно не мог. «Надеюсь, вы не слышали ничего плохого, сэр?» «Ничего криминального, хотя я полагал, что ты более разборчив. Тем более, что тобой интересует с кое-кто другой, способный стать несравнимым лучшим партнером». Резко заметил Олдрайд. «Черт возьми», — подумал Картер. «Неужели от него ничего не ускользает?» Словно поняв, что зашёл слишком далеко, Олдрейт продолжил извиняющимся тоном: "Знаю, это не моё дело. Но я уже давно работаю в со составе и очень к ней привязался". Он повернулся к Картеру: "Я просто не хочу видеть, что ей больно". "Конечно, сэр", отозвался Картер, и в салоне воцарилось неловкое молчание. Однако отеческая забота босса о молодой женщине, вполне способной самой о себе позаботиться, вызвала у Картера улыбку. «Думаю, вы знаете, почему мы вновь решили с вами побеседовать», — начал Олдрайд, когда они с Картером устроились напротив Хелен в гостиной дома у Итекеров. Джефф работал в «Красной лошади». «Вы узнали о Ричарде?» Она поджала губы и бросила на Олдрайда вызывающий взгляд. «Верно. Почему вы не упомянули о нем, когда сержант Картер приходил к вам в прошлый раз?» Я полагала, что он хотел побеседовать с Джеффом, а не со мной. К чему мне было поднимать вопрос? Я не люблю вспоминать о смерти брата старшего инспектора. К тому же, это случилось много лет назад. Не понимаю, как тот случай может быть связан с текущими событиями. Картер внимательно взглянул на Хелен. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, не жена, отчаянно пытающаяся защитить собственного мужа. И выдвигающие обвинения против жителей деревни, в ней определённо чувствовался сильный характер. Однако по бесстрастному лицу почти ничего не удавалось прочесть, разве что под внешней сдержанностью определённо крылось раздражение. Мы понимаем, что ваш брат погиб в результате несчастного случая в пещере, и Элдред вдруг замолчал. Она отвернулась и коснулась пальцем уголка глаза. Простите. Я повёл себя довольно грубо. Всё в порядке, дрогнувшим голосом проговорила Хелен, но потом взяла себя в руки. Ричарду было всего 17, и его смерть сломила маму. Она так и не смогла смириться. Простите, что вновь приходится напоминать об этом, продолжил Олдрет. Но Дэвид Аткинс был связан с тем делом. Как вы понимаете, всё, что касается его, имеет отношение к расследованию. Хелен глубоко вздохнула и, подобно большинству людей, имеющих дело с Олдрейдом, поняла, что этого разговора не избежать. Всё случилось 15 лет назад, начала она. Тогда мы жили в Грасингтоне. Я как раз уехала на стажировку в Ливерпуль. Я физиотерапевт, хотя в данный момент не работаю по специальности. Сейчас тружусь неполный день в сувенирной лавке в Орвдейле. Ричард состоял в молодёжном клубе, руководитель которого организовал для небольшой группы прогулку в пещеры со спелеологом из клуба Ворофдейла, с Дэвидом Маткинсом. Да, руководитель молодёжного клуба и сам занимался спелеологией. Он взял с собой всего шестерых ребят, так что, в принципе, присмотр взрослых был организован должным образом. Тогда что же случилось? На лице Хелен промелькнула гримаса боли. Они спускались на верёвке по подземному водопаду. Настала очередь Ричарда. Похоже, он хорошо справлялся, но, столкнувшись с ужасным воспоминанием, она ненадолго замолчала. Предполагалось, что там безопасно. Вот только неожиданно случился камнепад. Большой обломок попал Ричарду в голову. Он носил каску, но должно быть, его оглушило. Он выпустил верёвку и слишком быстро заскользил вниз. Удар по голове в купе с падением его и убил. Когда Ричарда подняли на поверхность, он был уже мёртв. Мне очень жаль. Вскрытие показало, что череп в том месте, куда угодил камень, был тонким, иначе он выжил бы. Олдред бросил взгляд на Картера, потом продолжил: "Миссис Уиткер, простите за прямоту, но лучше нам перейти прямо к делу. Вы верите, что кто-то был виновен в смерти вашего брата?" Хелену это кир казалось боролась с собой. Вследствие постановила, что смерть произошла в результате несчастного случая. В конце концов ответила она: "Сопровождающие всё сделали правильно. Заранее провели инструктаж. Снаряжение было исправным. Просто случился камнепад. В пещерах такое бывает. Родители ребят подписали согласие на спуск. Мама так себя за это и не простила. И всё же", она пожала плечами. "Я никого не виню". Просто думаю, что без Дэвида Аткинса ничего не случилось бы». «Почему?» «После следствия я разговаривала с руководителем молодежного клуба Майклом Вентвортом. Случившееся очень сильно его потрясло. Вскоре после смерти Ричарда он ушел из клуба и вернулся в родные края на северо-восток, кажется, в Нью-Касл». «Что он сказал?» «Что прямо не может ни в чем обвинить Аткинса». Однако злился, поскольку тот слишком уж поторапливал группу, выделывался и изображал из себя крутого парня. Другими словами, если бы ребят вёл кто-то другой в тот момент, когда начался камнепад, они не спускались бы по водопаду. Боже, они ведь были совсем детьми. Но несчастный случай мог произойти где угодно, верно? К тому же у вашего брата имелось слабое место. Да, но камнепады по большей части случаются там, где есть вода, поскольку она смещает камни. Как бы то ни было, я в самом деле винила Аткинса в смерти Ричарда, и, наверное, виню до сих пор. Он не совершил ничего плохого. Нет, и всё же в моих глазах в какой-то степени несёт ответственность. Из-за него ребята оказались там. Хелен в отчаянии схватилась рукой за голову, словно никак не могла перестать об этом думать. Ось даже её обвинения звучали несправедливо или абсурдно. Вы настолько ненавидели его, что желали ему смерти? спросил Олдрейт. Она ненадолго задумалась, словно анализируя собственные чувства. Нет, всё случилось слишком давно. Сейчас переживания несколько утихли, но я понимаю, что, вероятно, несправедливо вымещала на нём свои горе и гнев, хотя я до сих пор скучаю по Ричарду. Вижу его в своём сыне, Тимми ему ведь так и не представилось шанса стать взрослым, завести семью. А как к этому относится ваш муж, миссис Уиткер? Сочувствует, конечно, но он не знал Ричарда. Что вы почувствовали, узнав, что ваш муж завёл финансовые дела с Аткинсом? Насколько я понимаю, во время прошлой беседы он признался, что одолжил Аткинсу деньги, а потом из-за этого с ним поссорился. Хелен колебалась и олдрей решил Что она тщательно обдумывает ответ. Конечно, я была не в восторге, но Джефф и Аткинс состояли в одном клубе и вместе спускались в пещеры. Джефф не испытывал к нему предубеждения и даже не раз его защищал, говорил, что Аткинс не виноват в несчастном случае, что пещеры всегда таят в себе опасности и так далее. Однако Джефф знал, что я воспринимала всё случившееся иначе. Хочу спросить вас, где вы были вечером в понедельник 17 августа? А что? В тот день Дэвид Аткинсон в последний раз видели живым. Не знаю. Вечер понедельника, верно? Джефф, вероятно, был на работе, так что я сидел дома с детьми. Кто-нибудь может это подтвердить? Нет. Полагаю, я вполне могла выйти и прикончить его, а потом вернуться, чтобы проверить, спят ли дети. Хиллн говорила спокойно, но в голосе слышались нотки сарказма, намекая, что это нелепое предположение. Они знали Джона Бакстера? Практически нет. В целом он был одиночкой, общался лишь с другими спелеологами. В комнате воцарилось молчание. Олдрид ещё раз внимательно взглянул на сидящую перед ними женщину. Конечно, ей понадобился бы сообщник, однако в душе её много лет гноилась незаживающая рана. Да и тихая вода глубока, как говорил его дед. Могла ли она много лет тщательно планировать месть? Если да, то остался вопрос, почему удар нанесён именно сейчас. Спасибо, миссис Уиттакер. Ну и сегодня это всё, проговорил Олдрейд, вставая с дивана. Проводив полицейских Херин медленно вернулась в гостиную и достала из ящика серванта фотоальбом. Внутри лежали детские фотографии её и брата. На одной они совсем маленькие, вытирались после ванны и готовились ко сну. На другой вместе шли по снегу в школу. На глаза навернулись слёзы. Хелин всегда безмерно трогали эти снимки, но сейчас она плакала не только из-за воспоминаний о брате. Её всё больше тревожила история с убийствами. На обратном пути машина вёл Картер. Начался сильный дождь. Включив фары, сержант медленно пробирался по просёлочным дорогам, лавировал между каменными стенами. Необычный опыт, он к такому не привык. А что вы думаете, сэр? Вы ей поверили? спросил Картер у Олдреда, который после отъезда из Бернтуэйта почти не проронил ни слова, явно о чём-то размышляя. Я знаю. Она совершенно открыто обвиняла Аткинса, хотя прекрасно должна понимать, что раз всплыло дело её брата, мы вполне можем отыскать этого Майкла Вентворта. Осторожнее, Энди, здесь узкий участок. притормозив, Кертер свернул на обочину, так как дорога слишком сузилась, не позволяя разъехаться двум машинам. Мимо промчался фургон, в знак благодарности мигнув фарами, и они снова тронулись с места. Вероятно, Вентворт подтвердит, что Хелен очень злилась на Аткинса, так что ей не было смысла это отрицать. Но говорит ли она правду о нынешних чувствах? Вот вот. К тому же, насколько мы знаем, Её муж был каким-то образом связан с Аткинсом. Пока нам неизвестны подробности их отношений, но возможно, мотив для убийства имелся у обоих. Аткинс умер в пещере, как и брат Хелен. Вероятно, с её точки зрения это вполне заслуженная расплата. Что за нездоровое воображение, Энти? Олдрит изобразил удивление. Однако ты вполне можешь оказаться прав и осторожней. Картер снова резко затормозил. Впереди на дороге замаячила тёмная фигура какого-то зверя. Он повернул голову и уставился на Картера обвиняющим взглядом зелёных глаз. Потом отвернулся, перебежал через дорогу и исчез за стеной. "Лиса", пояснил Олдрейд. "Не поверите, сэр, но в Кройдане они тоже встречаются", заметил Картер, снова набирая скорость. "Правда, обычно не переходят дорогу". На следующий день погода улучшилась, и Боб Крейвен отправился из Киптона в Бернтоут. Он решил проверить одну версию, возникшую после разговора с Сильвией Аткинс. Конечно же, сестра подтвердила её алиби, однако по словам беседующих с ней детективов, явно нервничала. Крейвен чувствовал, что-то здесь нечисто. К тому же, Сильвия много лет терпела плохое обращение со стороны Аткинса. У неё был один из самых сильных мотивов для убийства. Чтобы хоть как-то продвинуться в этом направлении, следовало сперва узнать побольше о том времени, что Сильвия провела в деревне. Непростая задачка для полиции. Придется просить множество людей и выяснить, кто из них способен помочь в расследовании. Эту малопривлекательную часть детективной работы не часто показывали в телесериалах. Там обычно расследования проходили гладко и быстро, каждый допрос был наполнен смыслом, и приводил к неожиданным результатам, а дела раскрывались практически без усилий. Крейвен лишь иронично покачал головой. Это дело с самого начала казалось совсем непростым, и теперь, возможно, Крейвен нащупал кое-какую ниточку. Его сотрудники просмотрели список жителей Бернтоута и выявили тех, кто жил в деревне в то время, когда здесь обитала Сильвия Аткинс, и мог её знать. Распределяя имена людей, которых следовало опросить среди членов команды, Крейвен наткнулся на имя Сьюзен Тинсли, работавшей в Красной лошади. Они с Сильвией были примерно одного возраста и весьма вероятно знали друг друга, особенно учитывая, что в деревне жило не так много женщин одних с ними лет. Крейвен полагал, что у Сьюзен можно узнать нечто интересное, а потому решил побеседовать с ней сам и отправился в Красную лошадь. Припарковав машину, он вошёл в паб. Внутри оказалось довольно много народу. Туристы обедали за столиками, возле барной стойки толпились местные. Интересно, сколько из них приехали взглянуть на Бернтуит, деревню убийств, подумал Крейвен. Это название мелькало в заголовке одной из бульварных газетёнок. На одной из стен он заметил чёрно-белые фотографии ухмыляющихся спелеологов. снятых возле входа в пещеру. Внизу на столике стояла коробка для сбора пожертвований для команды спасателей. В свете последних событий всё это казалось несколько жутким. Потом в глаза ему бросилась крупная фигура Сэма Картрайта, восседающего на своём обычном многострадальном стуле возле стойки бара. А ведь этот популярный местный пап сыграл немалую роль в расследовании. Начать с того, что именно здесь обеих жертв убийства в последний раз видели живыми. К тому же, он, судя по всему, притягивал подозреваемых. В зале сидел Сэм Картрайд, на кухне работал Джефф Уиттакер. Да и беседа с барманшей Сьюзан Синсли может принести неплохие плоды. А как насчёт владельца, Тревора Бута? Он сам завёл разговор о Джеффе Уиттаке, хотя потом начал утверждать, что тот никак не причастен к убийству. Так, может, Крейвен одёрнул себя. Не стоит воображать то, что пока не подтверждено. Нужно опираться на факты. Однако в этом деле красная лошадь казалась приобретала поистине зловещую важность. Крейвен подошёл к бару и попытался отыскать взглядом Тревора Бута. Его тут же заметил Картрайт, который, подобно многим местным, знал полицейского. Чёрт возьми, опять полиция, пробурчал он. Ревер тут тебя ищет. Хозяин в другом конце бара беседовал с парой фермеров. Обернувшись с беспокоенным видом, он увидел Крейвена и тут же закончил разговор и подошёл к стойке. Инспектор Крейвен, верно? Да. Просто зашли выпить? С надеждой спросил он. Боюсь, что нет. Вы ведь здесь не из-за Джеффа? Я рассказал старшему инспектору и сержанту всё, что мне известно. Они уже беседовали с Джеффом. Он, конечно, не слишком обрадовался, что я сообщил кое-какие детали полиции и... «Нет, нет, сэр», — поспешил заверить его Крэйвен. «Я ищу Сьюзан Тинсли. Насколько я понимаю, она работает за барной стойкой». «Сьюзан?» — будто еще сильнее расстроился. «Но зачем?» «Конечно же, она тут ни при чем. Вы ведь пришли из-за убийства». «Да». Крэйвен обвел взглядом оживленный пап. Послушайте, если она здесь, лучше пройти куда-нибудь в комнату за стойкой, чтобы не вызывать лишнего волнения. Будто выглядел крайне встревоженным. Сколько ещё сотрудников бара полиция будет опрашивать в связи с теми ужасными событиями? Да, она здесь обслуживает клиентов в другом зале. Он вздохнул. Пойдёмте со мной. Бут поднял стойку в дальнем конце бара, и Крэйвин последовал за ним между рядами пивных насосов и дозаторами с различными сортами виски. Картрайт, не отрываясь, провожал их взглядом, но ничего не сказал. Миновав арку, они прошли в другой зал почти с такими же насосами и дозаторами, где находились бар и игровая комната. Здесь никто не обедал, только в одном углу несколько человек метали в стену дротики. а в центре помещения шла оживленная игра в бильярд. Женщина за стойкой о чем-то разговаривала и смеялась с группой молодых людей, перед которыми стояли пинты светлого пива. «Сьюзен!» — позвал Буд. Женщина обернулась, и улыбка на ее лице погасла. Возможно, она узнала инспектора, но Крэйвен не взялся бы утверждать наверняка. На ней был облегающий топ с глубоким вырезом, подчеркивающий полную грудь. Классический образ пышногрудой барменши. Длинные золотисто-каштановые волосы она собрала в хвост. Крейвен столько лет общался с самыми разными людьми, выясняя движущие ими мотивы, что неким шестым чувством научился определять, что те хотели от жизни. Сейчас перед ним стояла женщина, нуждающаяся во внимании и наслаждающаяся им. Возможно, потому что не преуспела в жизни или же ей не позволили в полной мере проявить себя. Отличная наживка для хищника вроде Дэвида Аткинса, который, вероятно, часто её здесь видел. Это инспектор Крейвен, продолжал Бут. Он хочет с тобой поговорить. Лучше ступайте в заднюю комнату. Без различимо поприветствовав Крейвена, Сьюзан Тинсли больше не произнесла ни слова. Она повела его через кухню, где в поте лица трудились несколько человек. включая Джеффа Уиткера. Тот, заметив проходящую пару, проводил их взглядом. Внутри было очень шумно, шипели сковородки, жужжали вытяжки, кто-то выкрикивал через всю комнату указания. Несмотря на вентиляторы, стояла сильная жара. В воздухе пахло горячим растительным маслом. Когда они в конце концов покинули кухню и поднялись по ступенькам в небольшую гостиную, Крейвен ощутил облегчение. Они устроились в потёртых креслах, и Сьюзен тут же начала обороняться. Я ждала, что вы придёте. Все эти полицейские задавали вопросы о том, кто знал Сильвию и Дэйва Аткинсов. Но я ничего не знаю об убийстве Дэйва, а с Джоном Бакстером даже не была знакома. Кревен улыбнулся. Начав с хода о 30 слов, в чём её даже не обвиняли, Сьюзен совершила весьма серьёзную ошибку, тем самым признаваясь во многом. С другой стороны, это наводило на мысль, что если она и была преступницей, то очень неопытной. Похоже, Крейвен всё же напал на след. Удобнее устроившись в кресле, он пригладил усы. Инспектор часто так делал, когда что-то тщательно обдумывал. Значит, я не ошибся, миссис Тинсли, и вы довольно хорошо знали Дэвида Откинса и его жену Сильвию. Женщина поёрзала в кресле и нахмурилась. Да, довольно хорошо, ответила она, повторяя фразу Крейвена. И всё. Не хотите объяснить подробнее? Нет, не хочу, раздражённо бросила Анна. Вас это не касается. Я ведь уже сказала, что ничего не знаю о том, как его убили и бросили в ту выбоину. Кривен резко поднял голову. Откуда вы знаете, что его убили не в пещере? Синсте растерялась от столь прямого вопроса. Ну это же очевидно. Каждому ясно, что нельзя просто так взять и прикончить кого-то в пещере. Глупый поступок. Понимаю. Кревен немного помолчал, обдумывая, как лучше повести разговор. Сьюзен явно из тех, кто легко выходит из себя. Послушайте, миссис Тинсли, я пришёл сюда, поскольку подумал, что вы сможете сообщить что-нибудь полезное о Дэвиде Аткинсе и его жене Сильвии. Он увидел, как на её лице мелькнула ненависть. Почему? Вот дермуш, мы опрашиваем всех, кто знал Дэва Аткинса и Сильвию, когда та жила в Бернтовите. Вы наверняка были с ними знакомы. Вы Сильвию и одного возраста, к тому же работаете в баре в маленькой деревне. Сьюзен не ответила. Она явно чувствовала себя крайне неуютно и, судя по всему, боролась с собой, пытаясь что-то решить. Бросила взгляд в окно, потом опустила глаза в пол и наконец тяжело вздохнула. явно придя к какому-то выводу. Её поведение резко изменилось. Вся враждебность исчезла, и сама она, казалось, немного расслабилась. "Ой, право, инспектор", глубоко вздохнув, начала Сильвию. "Я очень хорошо знаю Сильвию и Дэйва. На самом деле, сейчас мы с мужем не живём вместе, поскольку некоторое время назад у меня был роман с Дэйвом", призналась она. Внешне Кривен сохранял невозмутимое спокойствие, но в душе ликовал. Похоже, он наткнулся на золотой слиток. Вероятно, в списке подозреваемых вскоре появятся новые лица. Только этот роман давно закончился, продолжил Сьюзен. Вероятно, вы даже знаете, что Дэю нравилось, так сказать, двигаться дальше. Да, мы старались не привлекать к себе внимания. Ну, насколько это возможно в подобных местах. Одно из преимуществ работы в пабе в том, что пока ты стоишь в зале за стойкой, о тебе не станут в открытую сплетничать. В любом случае я не держу на Дэва никакой обиды, но его сучки жена совсем другое дело. Если бы не её желание отомстить, возможно, мы со Стьортом уже снова были бы вместе. Сьюзен прямо взглянула на Крейвена. Многие сказали бы, что я это заслужила, только она специально выбрала непростой для Стьорта момент. Она вела себя точно так же, как её муж, умело пользуясь чужой уязвимостью, но вся её злость вдруг исчезла, и Сьюзен неожиданно разрыдалась. Крейвен по-прежнему сидел с бесстрастным выражением лица. Насколько мне известно, он всё ещё с ней встречается. Я боюсь, поскольку не знаю, на что она могла его склонить. Вы о чём? Сьюзен молчала, нервно теребя в руках носовой платок. Она словно пыталась собраться с духом, чтобы сказать нечто важное. Затем её словно прорвало, и Сьюзен поделилась с Крейвеном своими страхами. Он сам не ожидал, что его догадка окажется настолько верной. "Я их видела, инспектор", просто проговорила она. "Её и Стьюарта в Бернтуэйте в тот вечер, когда исчез Дейв. И прежде чем вы меня спросите, в газете писали, что в последний раз его видели в Красной ложе 17 августа. В тот вечер я тоже была здесь, работала, хотя и держалась от Дейва подальше. Тревор отлично понимал ситуацию, и когда в баре появлялся Дейв, позволял мне работать в задней части. Да и Стюарту я старалась не попадаться на глаза. Ужасная ситуация. Как бы то ни было, я помню, что по пути домой заметила припаркованную возле лужайки машину. Я сразу ее узнала. Это была машина Стюарта, а внутри... Она ненадолго замолчала и вытерла глаза. Внутри сидели Стюарт и Сильвия. — Вы уверены, что все случилось именно в тот вечер? — Да. Тогда Дэйв последний раз был в пабе. Помню, я ещё подумала, как странно, что мы четверо оказались так близко друг к другу. Я на улице, Дэйв в пабе, а эти двое в машине. Почему он сидел в пабе, если вы закончили работать? По понедельникам я работаю до 9:00 вечера, потому что начинаю раньше, перед обедом. То есть вы пытаетесь сказать, что они могли подстерегать его? Она снова начала крутить в пальцах носовой платок. Теперь, не находя в себе сил поднять глаза и взглянуть на Крейвена, Молю Бога, инспектор, чтобы я ошиблась. Никогда не прощу эту женщину, если она толкнула Стюарта на Сьюзан не смогла закончить предложение. У неё явно дрожали руки. Почему вы рассказываете о случившемся сейчас? Она покачала головой. Я больше так не могу. Мне нужно опречьть душу. Я знала, что рано или поздно вы докопаетесь до правды. Просто хочу, чтобы всё это закончилось, чтобы не произошло в ту ночь. Её голос затих. Сьюзен явно мучительно страдала, однако Крейвен с трудом сдержал улыбку. Насмотревшись криминальных драм по телевизору, люди верили, что полиция всегда отыщет нужные зацепки. Они сильно удивились бы узнав, сколько преступлений в конечном счёте остаются нераскрытыми. Наверное, созданное СМИ представление о непобедимой организации странным образом служит на пользу полиции. Решив, что на данный момент полученных от Сьюзен сведений недостаточно, Крейвен позволил ей успокоиться и вернуться в бар, а сам выскользнул через заднюю дверь мимо мусорных баков, где Уиткер на днях так сердито говорил по телефону. Возвращаясь в Киптон, Крейвен чувствовал, что наконец-то нащупал нечто реальное, то, с чем можно работать. Болезненная история любви, предательства и мстительной ревности вполне могла закончиться убийством. И если так, кто в этом виноват? Стюарт Тинсли, подстрекаемый любовницей убить её мужа, чтобы отомстить за годы дурного обращения? Или, может, сама Сьюзан со сообщником, обиженная тем, что Аткинс её отверг? Она избавилась от бывшего любовника, а потом нашла удобный повод впутать в дело мужа и его любовницу. Так сказать, двойная месть. Казалось, женщина искренне расстроилась, что муж мог быть замешан в этой истории. Однако нельзя сбрасываться из счетов любую возможность. С другой стороны, при чем тут Бакстер? Как вписать его в зловещий сценарий? Он чуть не походил на человека, связанного с пылкими историями о похоти и прилюбодеянии. Кривен улыбнулся и покачал головой. У него снова разыгралось воображение. Придуманная версия больше подошла бы для какой-нибудь бульварной статейки или криминальной драмы, чем для рациональной и объективной теории преступления. Но как бы то ни было, расследование становилось всё интереснее. Стеф и Энди проводили ранний вечер в Джузеппе, в том самом ресторане, где Олдрэйд поедал равиоли. Стеф в конце концов решила, что не собирается сдаваться и оставлять Энди женщинам вроде Николы Джексон, а поэтому ближе к концу рабочего дня подгадала момент, чтобы он остался в кабинете один. «Как дела?» — спросила она, садясь напротив за свой стол. Картер отодвинулся от компьютера и потянулся, широко разведя руки в стороны. Стеф восхищенно любовалась его широкой грудью. «Хорошо. Получил отчет для босса и зайти от дела. В нем подтверждается, что на компьютере Аткинса содержались сведения о всевозможных махинациях. Однако они все еще бьются над взломом кода. Наверное, результаты будут интересными». «Как дела с Николой?» — чуть помедлив спросила она. Удивлённо взглянув на неё, Картер нахмурился. Стив закусила губу. Вот зачем она спросила? Э, тебе что? Слегка недовольным тоном поинтересовался Картер. Вопрос его явно возмутил. Ничего, просто спросила, и она одарила его многозначительным взглядом. Картер удивился, но радоваться не спешил. Но он уже отказался от мысли, что между ними возможны какие-либо отношения, и теперь не знал, чего ожидать. Возможно, её теплота вскоре в один миг вновь сменится холодностью. Однако приятно осознавать, что он всё ещё интересовал Стэф, тем более что Никола оказалась всего лишь развлечением на одну ночь. Она ясно дала понять, что у неё другие приоритеты. Ходили слухи, что Никола вовсю пользовалась своими чарами, чтобы соблазнить коллегу Олдрейда, старшего инспектора с женой и детьми. Вообще-то всё кончено. С чего бы вдруг Честно говоря, Стэф ничуть не удивилась, и всё же сердце быстрее забилось в груди. Картер доступин. Потому что на самом деле ничего и не начиналось так, небольшое развлечение. Ты не заводишь серьёзные отношения? Она лукаво взглянула на него. Просто развлекаешься по-разному. И от чего зависит? Не знаю, от человека, полагаю, и моего к нему отношения. Картер с новым интересом посмотрел на Стэф. Сейчас она вела себя совершенно нормально. так почему бы не попытаться еще раз? Однако Стеф его опередила. «Ладно, если ты сейчас свободен, то, может, сходим куда-нибудь после работы? Поедим пиццы?» «Отлично!» Картер подарил ей ослепительную улыбку. Так они и оказались под бывшей аркой авансцены. «Этому месту уже очень много лет», — с улыбкой проговорила Стеф, осматриваясь вокруг. «В детстве мы часто сюда приходили. Здесь есть чем развлечься. Посмотри туда». Она указала на чучело различных птиц, свисающее из потолка, и модель домика Пиноккио. Картеру нравилось, когда Стейф рассказывала что-то о своей жизни. У неё это получалось очень естественно. С трудом оторвав от неё взгляд, сержант послушно оглядел ресторан. Обычно в компании женщин он чувствовал себя вполне уверенно, но сейчас немного нервничал. А официант принёс закуски из креветок с чесноком и итальянского хлеба. Расскажи о своей жизни в Лондоне. Ты развлекался по полной, поддразнила Стэв, в глазах её искрились смешинки. Она всеми силами старалась не связывать его с болезненным прошлым. Ну, не совсем. Моя проблема в том, что я слишком много работаю. Охотно верю, она рассмеялась. Значит, приехав сюда ты немного потерял. Напротив, отозвался Картер, не сводя с коллеги взгляда. Скорее, выиграл по-крупному. Очаровательно, с лёгким сарказмом заметила Стэв. Но по правде говоря, его слова и в самом деле её очаровали. А что ты? Хочешь в самом деле служить в полиции? Ну, в смысле, продвигаться по службе и всё такое. Возможно, хотя не горю желанием слишком углубляться в управление. Терпеть не могу эту корпоративную управленческую чушь. Целевые показатели, обоснование поставленных задач, соотношение затрат и результатов, и об этом Никогда я не склонюсь перед великим божеством обоснования задачи. И он изобразил поклон. Стив Сноуэр смеялась. Ей нравился мужчина, который умел вызывать её смех. Скучаешь по своим приятелям? Пока не очень. Если я захочу, то в любой момент могу туда съездить. Не так уж далеко. Однако нужно чем-то жертвовать, если хочешь чего-то добиться. А как твоя семья? Она ощутила странное желание узнать о нём побольше. Для неё Картер во многом по-прежнему оставался незнакомцем. Мама сейчас на пенсии, сестра работает медсестрой, с ним всё хорошо. Мама скоро собиралась приехать в гости. А твой отец? Повисла пауза, и Сэф почувствовала, что, кажется, спросила что-то не то. Он мёртв. Энзел уткнулся взглядом в тарелку. О, прости. Нет, не волнуйся. Всё случилось очень давно. Я рассказывал старшему инспектору Отец Тора служил в полиции, погиб при исполнении. Картер поднял глаза, он немного нервничал, но вроде бы не обиделся, что она задала такой вопрос. А из твоей семьи кто-нибудь служит в полиции? Нет, мама работает в вивелирном магазине, сестра в банке. Отцам, как я уже говорила, нет рядом. Судя по всему, для неё это тоже деликатная тема. Картер не стал продолжать разговор и заказал бутылку красного вина, чтобы разрядить напряжение. Когда становится тяжеловато, выпей ещё немного вина, проговорил он. После ужина они прогулялись до машины Стэв, припаркованной на Монпелььер-роуд, рядом со знаменитым кафе Бетти. Разноцветные огни освещали деревья, росшие по краю парка Стрей. Отчего хорого и приобрёл живописный романтический вид. Не зная, как вести себя дальше, Картер решил рискнуть. Может, он пойти ко мне? предложил он и, поймав её взгляд, улыбнулся в не свойственной ему застенчивой манере. "Завтра б лишь добираться на работу", Стеф рассмеялась. Она вообще много смеялась этим вечером, что только пошло ей на пользу. "Спасибо, любезный господин, очень благородно заботиться лишь о моём удобстве, но мне нужно возвращаться". Стеф снова взглянула на Энди. Отчасти она не возражала отправиться к нему, однако полагала, что ещё слишком рано. Стеф вдруг испугалась, что он мог понять её неправильно, и с многообещающей улыбкой добавила: "Не сейчас". Для Инди это было испытанием, и он его выдержал. Мальчишеские желания уступили место более зрелой и чуткой части его натуры. Картер чувствовал, что Стеф не пыталась его отшить или изображать недотрогу, ей просто требовалось время, и он был готов подождать. "Отлично", проговорил Картер и даже не сделал попытки её поцеловать. Алеша обнял за плечи и нежно сжал. "Увидимся завтра", прошептал он и зашагал обратно вверх по склону. Так было правильно. Сев села в машину и тронулась с места, ощущая облегчение. Вечер выдался очень приятным. Энди явно понял её чувства и не решил, что она его отвергает. Подобная чуткость делала его ещё более привлекательным. Следующим утром Картер шагал по улицам Харагейта в гораздо более приподнятом настроении. Он чувствовал, что уже освоился и ощущал приятное волнение от начала отношений. В участке не было ни Олдрейда, ни Стэв, когда позвонил Крейвен. Скажи старшему инспектору, что в список подозреваемых нужно добавить Сильвию Аткинс и супруга в Тинсли, Сьюзен и Стюарта. Картер как раз ел пончик, который купил на завтрак по дороге на работу. Быстро прожевав, он запил его кофе и поинтересовался: "Почему?" Я разыскал бывшую знакомую Сильвию в Вентвиче, некую Сьюзен Тинсли. С самого начала разговора чувствовал, что-то с ней нечисто. Она сразу призналась, что у неё был роман с Аткинсом, как почти у всех женщин в Вентвиче, вроде того, но слушайте дальше. Сильвия Аткинс вернула комплимент спуталась со Стюартом Тинсли. Супруги Тинсли разошлись, однако он все еще живет в Бернтуэйте. Так вот, самое интересное. Сьюзен Тинсли утверждает, что в вечер исчезновения Аткинса Сильвия находилась в Бернтуэйте с ее мужем и говорит, что видела их в машине Стюарта. Она явно беспокоится, что ее мужа могли убедить убить Аткинса. Она способна все выдумать, чтобы обвинить мужа и его любовницу. Ну, вроде как ревнивая жена, пусть даже при этом сама спала с Сама Сполсаткинсом. Стив был права, в этих деревушках творилось что-то невообразимое. Картер не удивился бы, если б главной причиной убийства оказался секс. Конечно же, это возможно, продолжил Крэвен. Я хочу проверить её историю, однако у меня сложилось ощущение, что она говорит правду. Меня больше интересует Сильвия Аткинс. Мотив у неё был, да ещё какой. Муж много лет в грош её не ставил. Она вполне могла убедить Тинсли прикончить супруга. К тому же, Сильвия заявил мне, что в вечер убийства находилась у сестры в Лицце. Но я не поверил. Думаю, сестра уже не раз прикрывала её на случаи нежелательных вопросов. А что насчёт Бакстера? Они могли его убить? В том-то и проблем. Не знаю, как вписать убийство Бакстера в любой из сценариев. Может, он увидел что-то подозрительное. Так или иначе, я продолжу копать в этом направлении. Хочу побеседовать с Тинсли. Полагаю, он тоже спелеолог? Как и почти все в Бернтуэте? Вы правы. Вообще-то, он был в составе команды спасателей, которые помогали поднять тело. Не больше, не меньше. Я вновь склоняюсь к мысли о заговоре. Половина подозреваемых поднимали тело жертвы из пещеры. Немсколько странно, верно? Ладно, я всё передам боссу. Как он? В данный момент довольно молчаливый. Похож на него. Он любит работать над своими теориями, и ожидает от вас того же, но в какой-то момент раскроет свои мысли и всех удивит. Ладно, поговорим позже. Картер доел пончик и смахнул крошки на пол, а обёртку смял и выбросил в мусорное ведро. Он думал, что нащупал зацепку, но она ни к чему не привела. Кривен тоже кое-что выяснил, однако и в этом случае им не хватало улик. До сих пор ни одна из теорий не дала существенного результата. Казалось, мотивы для убийства были почти у каждого. Может, Олдрит всё же что-то накопал? Картер очень надеялся на это. Надежды сержанта оправдались. На следующем собрании по расследуемому делу Олдрейт вёл себя уверенно и выглядел слегка самодовольным, верный знак наличия интересных новостей. Однако делиться им он не спешил. Как всегда, на столе стояли кофейник и тарелка с шоколадным печеньем. Стив и Энди улыбнулись друг другу. От былого напряжения между ними не осталось и следа. Картер сообщил о том, что выяснил Крейвен о подозрениях в адрес Сильвии Аткинс и супруга в Тинсли. Дело всё усложняется, сэр. Список подозреваемых постоянно растёт. А ведь если верить показаниям, в тот вечер, когда Аткинсов последний раз видели живым в пабе, большинство подозреваемых, судя по всему, находились поблизости, но ну, кроме Билл Вотсона. Хотя, может, и он скрывался где-то снаружи. Или весь вечер прятался в мужском туалете. — пошутил Олдрейд. — Вот ты прав. Думаю, этот факт лишь подтверждает обоснованность наших подозрений. Наверняка убийцы окажутся среди них. Кроме того, — продолжил Картер, — как я уже говорил Крейвену, странно, что среди тех, кто поднимал тело из пещеры, было столько связанных с Аткинсом людей, не говоря уже о том, что его обнаружил Уитакер. Ведь в тот день возле пещеры находились и Билл Уотсон, и Стюарт Тинсли, и Джон Бакстер. Что по твоему это значит? Картер не хотел давать слишком расплывчатый ответ. Вряд ли Олдрейт одобрил бы неопределённость. Не знаю точно, сэр, но это вновь наводит меня на мысль о группе убийц. Возможно, враги Аткинса заключили некий союз, чтобы от него избавиться. Имея в виду, проговорила Стэф, что в такой маленькой деревне, как Бернтоут, одни и те же имена постоянно возникают в связи с разными событиями. Это вовсе не означает наличие заговора. «Здесь не как в большом городе, где никто друг друга не знает». «Да, я понимаю», — согласился Картер. «Но все же версию с заговором нельзя полностью сбрасывать со счетов». «Ладно». Будучи больше не в силах сдерживаться, вмешался Олдрэйт и положил на стол том викторианской эпохи, ставший для него причиной волнения. «Вот что я обнаружил», — объявил он. Картер с сомнением взглянул на тяжелую книгу, но Олдрэйт с воодушевлением продолжил. Это труд сэра Уильяма Инглби, одного из первых исследователей известняковых пещер. Он включил в книгу несколько стихотворений местного жителя, Джозефа Хавертвейта. «Это даже хуже, чем возня со старым куском металла», — подумал Картер. «Какой им прок от рассуждений чудака викторианской эпохи и дурацких стихов никому неизвестного местного поэта? Но какое отношение к делу имеет книга, сэр?» Спросил он изо всех сил, стараясь скрыть скептицизм в голосе. Олдрейт открыл фолиант. "Вспомни первый день, когда мы ездили к Джинглин-пот, откуда спасатели подняли Аткинса. Мы столкнулись с загадкой, как и почему кто-то затащил тело так далеко в пещеру. Мы пока не знаем ответ на этот вопрос, сэр", вступил в разговор Стэв. Олдрейт сделал глубокий вдох и немного помедлил, наслаждаясь драматизмом момента. «Думаю, я его нашел. Послушайте вот это». И он прочитал загадочные слова Хавартвейта. «Говорят, мужчины, может быть, не лгут, дьявольский проход проведет сквозь тьму. Из Уинтерс джил прямо в джинглин пот. Правды или нет, кто же их разберет? На вас три ты уши, но в оба смотри. Все, кто побывал там, в основном мертвы». В необычном маленьком стихотворении ощущалось нечто зловещее, и Стеф поежилась, ощутив пробежавший по телу холодок. Картера несколько смутил язык, но он уловил достаточно, чтобы понять, о чем говорил Олдрейд. «Вам придется перевести мне большую часть, сэр. Речь вроде бы о каком-то проходе». «Именно. Я ведь знал, что должно быть разумное объяснение тому, как тело попало в пещеру». Поэтому расспрашивал спелеологов о связях Джимглин-пот с другими системами. Все в один голос утверждали, что другого более короткого пути в пещеру не существует. Однако, поразмыслив, я решил, что проход должен быть. Просто невероятно, о нём никто не знает, кроме убийцы. Разве это возможно, сэр? поинтересовался Стэв. Ведь эти пещеры знают многие. Олдрет указал на неё пальцем. Да. «Но что, если существует путь, который был известен исследователям прошлого, только в настоящем забыт по какой-то причине? Возможно, кто-то недавно вновь на него наткнулся, и, вероятнее всего, именно наш убийца». Улдрайт вновь вернулся к книге. «Я решил провести кое-какие исследования. Этот маленький стишок намекает, что между Уинтерс Джилл и Джинглин Потт В самом деле есть связь. Судя по картам, я предполагал, что проход должен начинаться в Уинтерс Джилла, поскольку эта система расположена неподалеку от Джинглинпот. Но все отрицали его существование. А что там говорится насчет навострить уши и смотреть в оба? Значит, нужно быть осторожнее и не вести себя самонадеянно. Хавертвейд называет связующий проход дьявольским, И какой-свиным образом предупреждает об опасности. В книге Ингельбер рассказывает, что Хавертвейт с товарищами пытались исследовать Винтерс Джил, но отказались от затеи после того, как двое из них погибли. Думаю, речь именно о дьявольском проходе. Поэтому Хавертвейт и пишет, что все, кто побывал там, в основном мертвы. Сайменхард Димн рассказывал, что по поводу тех пещер в среде спелеологов существует суеверие. Они верят, что там водятся призраки. Может, всё пошло именно отсюда. Но «Ну, почему навострил уши, сэр? спросил Стив. Думаю, это ключик к тому, как можно обнаружить проход. То есть, э, нужно спуститься в пещеру и просто прислушаться? а задача нас спросил Картер. Да. Не знаю, что именно можно услышать, однако есть лишь один способ выяснить. Взглянув на помощников, Олдридж широко улыбнулся. Мы пойдём вниз. Что, прямо в пещеру, сэр? Да, Картер. Знаю, ты к такому не привык, но, кажется, кое-кто заявлял, что готов к испытанием. У нас их здесь в избытке. Не волнуйся, Стив за тобой присмотрит. Он по очереди кинул их понимающим взглядом. К тому же, мы пойдём не одни, а с опытными спелеологами. Попробую уговорить Алана Уильямса спуститься с нами. Главное, убедить его, что дело того стоит. Хотя, думаю, я справлюсь. В середине утра Крейвен в компании Констебля Денби прибыл на ферму Шерсть, чтобы побеседовать со Стюартом Тинсли. Заслышав звук подъезжающей машины, Фред Кларк вышел из сарая, где возился с двигателем трактора. И как обычно, хмуро уставился на вылезающих из машины полицейских. Он не доверял чёртовым легавам, как всегда отзывался о них с привычной ему прямотой. Обычно они являлись на ферму, чтобы донимать Фреда по поводу тех или иных разрешений или проводить проверки на основе поступивших жалоб. Одни сообщали, что вода в запруде чересчур поднялась, другие утверждали, что навозная куча слишком сильно пахнет. Да, как ещё чёрт возьми должна пахнуть куч дерьма. Полицейские ничем не отличались от прочих чиновников, лишь вмешивались в работу и усложняли её кучей правил и бюрократических проволочек. К счастью, имея многолетний опыт общения с жителями долины, Крэвен знал, как обращаться с людьми вроде Фреда Кларка. "Доброе утро, мистер Кларк", начал он, подходя к фермеру. «Простите, что прерываю вашу работу. Насколько я знаю, у вас здесь работает некий Стюарт Тинсли». «Да». «Он и сегодня здесь?» «Да». «Тогда мне хотелось бы с ним поговорить. Я не оторву его надолго от работы». «Зачастливый, что у него проблемы?» Кларк нахмурился еще сильнее. «Думаю, вы понимаете, что я не могу разглашать детали. Мне просто нужно задать ему несколько вопросов». «Он там», — Кларк указал на коровник. Благодарю. Крейвен с констеблем Быстрым шагом направились к указанному зданию. Внутри Тинсли чистил доильные аппараты. Стюард Тинсли. Да. Инспектор Крейвен и констебль Денби. Он показал удостоверение, и на лице Тинсли на миг промелькнул страх, но мужчина быстро взял себя в руки. В чём дело? Вы расследуете убийство Дэвида Аткинса и Джона Бакстера. Хотели бы задать вам несколько вопросов. Где мы можем поговорить? Грейвен отметил, что Тинсли не бросился с ходу ничего отрицать. Он молча провёл полицейских в небольшую комнату, похожую на сарай, где, судя по всему, время от времени обедали работники фермы. Внутри оказался стол с пластиковой столешницей и несколько потрёпанных стульев. В углу висела грязная раковина, заваленная немытыми кружками. Все расселись, не говоря ни слова. Тинсли взорбился на стуле и скрестил руки на груди в защитном жесте. Я беседовал с вашей женой, мистер Тинсли, начал Крейвен. Элис Сильви и Сильвии Аткинс, женой покойного, что вам наговорила Сьюзен. Он резко выпрямился, в голосе зазвучали гневные нотки. Мы к этому вернёмся, сэр. Позвольте мне задавать вопросы. Так будет гораздо проще. Хорошо, гнев Тинсли, судя по всему, утих. Он всё ещё хмурился, но глубоко вздохнув, кажется, немного расслабился, будто бы решил, что сопротивляться бесполезно. Правда, что у вашей жены был роман с Дэвидом Аткинсом? Да. И сейчас вы с ней живёте отдельно? Да. Правда, что у вас были любовные отношения с Сильвией Аткинс? Да. Вновь кратко отозвался Тинсли. Крейвен немного помедлил. Он не ожидал столь прямых ответов. Может, Тинсли и в самом деле нечего скрывать. У нас есть основания полагать, что вечером в понедельник, 17 августа, Сильвия Аткинс находилась с вами. Это правда? 2 недели назад Тинсли выглядел удивлённым. Не помню, может быть. Неужели это важно? Мы полагаем, что Аткинса убили в тот вечер. Э, понятно, рассмеялся Тинсли. И вы решили, что его прикончили мы с Сильвией? Да, в данный момент мы просто задаём вопросы. Кто вам сказал, что Сильвия была со мной? Как вы признаёте, что в тот вечер она находилась в Бернтуйте? спросил Кривен, игнорируя вопрос. Это Сьюзан договорила инспектор. В голосе Тинсли снова послышался гнев. Поймите, она очень злится, хотя сама первая мне изменила. Мистер Тинсли, просто ответьте на вопрос. Однако Тинсли промолчал, явно раздумывая, что сказать. С исказившимся от гнева лицом он взглянул на Крейвена. "Ладно", наконец бросил он. "Полагаю, вы всё равно скоро узнаете. К тому же, я не умею лгать. Да, Сильвия была со мной в Бернтойте, но мы не убивали Аткинса, инспектор" Сестра Сильвия Аткинс, Крейвен сверился с блокнотом. Джейн Эдвардс заявила, что "в интересующее нас время Сильвия была с ней в Лидсе. Это неправда, инспектор". Сильвия боится, что люди могут неправильно понять, если узнают, что когда убили её мужа, она находилась со мной в Бернтуйсе. Джейн просто пляшет под дудку сестры. Она сделает всё, что скажет ей Сильвия. По правде говоря, ваша встреча в тот вечер в самом деле выглядит довольно подозрительно. Что конкретно тогда произошло? Тинсли положил руки на пластиковый стол рядом с большим пятном, оставшимся от кружки с кофе, и стиснул кулаки. Думаю, мы просто сидели дома, хотя могли ещё съездить в Грэсингтон, но часам к 9:00 всё равно вернулись. На неделе я не засиживаюсь допоздна, поскольку очень рано приступаю к работе. Соседи видели, как она ко мне приезжала. Ваша жена утверждает, что примерно в то время, о котором вы говорите, видела вас обоих в машине возле деревенской лужайки. Вероятно, так и было. Я подбросил Сильвию, потому что она оставила машину на стоянке возле реки. Потом вернулся в Бернли. И вы не поджидали, когда Аткинс выйдет из паба, чтобы на него напасть. Нет, вам Сьюзен так сказала, хотя наверняка сильно злились на него. Здесь вы правы. Крейвен решил немного отступить и зайти с другой стороны. Как вы узнали, что у вашей жены был роман? Сьюзен сама мне рассказала, когда я припёр её к стенке. И что вы почувствовали? "А вы как думаете, она унизила меня и наставила рога на глазах у всей деревни? Удивительно, что об этом многие знали, но никто не потрудился открыть мне глаза". Вспомнив былую неловкость, Тинсли беспокойно соёрзал на стуле. "Что было дальше? Она собрала вещи и уехала к родителям". Это явно до сих пор причиняло ему боль. Кривен внимательно взглянул в лицо Тинсли. "Неужели вы начали встречаться с женой Аткинса из-месте?" Сильвия взглянула инспектору прямо в глаза, наверное, по большей части. Сильвия тоже. Она одна нашла смелость прийти ко мне и рассказать, что происходит. Боже, за все годы Сильвия многое вынесла от этого ублюдка. Не сомневаюсь, она с удовольствием рассказывала обманутым мужья о моих завоеваниях и как развивались ваши отношения. Это имеет отношение к делу? «Это важно мне и следствию, мистер Тинсли. Я пытаюсь понять ваше отношение к происходящему и установить, насколько сильный мог быть у вас мотив. Лучшее, что вы можете сделать, честно ответить на мои вопросы». Я в самом деле находил ее привлекательной. Тинсли опустил глаза. «А еще приятно было утереть нос Сьюзан и Аткинсу и больше не чувствовать себя круглым дураком. «Вас удовлетворила эта месть? Или нужно было что-то большее?» Казалось, Тинсли с каждым вопросом становилось все тяжелее. «Послушайте, инспектор, мы со Сьюзан поженились в девятнадцать лет. Многие думают, что в маленьких деревушках, в долине отношения всегда складываются чудесно, но это вовсе не так. Просто ничего другого не остается», — произнес он. Крэйвен кивнул, он понимал особенности сельской жизни. Мы с Узен вместе учились в школе, и наши родители общались друг с другом. Потом мы заключили брак. Здесь ведь как? Либо выходи замуж за кого-нибудь из местных и живи там, где родился до конца своих дней, либо уезжай в большой город. Но я подходила местная жизнь. Я нашёл хорошую работу по уходу за молочными коровами. Однако у Сьюзен не было особого выбора. Ей оставалось устроиться либо в бар, либо в магазин. Будь у нас дети, всё могло бы сложиться по-другому. Мы пытались, но Сьюзен так и не забеременела и в конце концов просто заскучала. То есть вы понимаете, почему она связалась с Аткинсом. Я знала Аткинса по спелеологическому клубу. Он отлично чувствовал, когда женщина становилась наиболее уязвима и включал своё обоняние, начиная проявлять интерес. Да, я чертовски злился и ненавидил этого крикливого, самонадеянного ублюдка и всю эту чертову ситуацию. Однако все случившееся заставило понять, насколько мне на самом деле дорога Сьюзан». Тинсли немного помолчал. Сейчас он походил на выжатый лимон. «Я хочу лишь, инспектор, чтобы она ко мне вернулась». «Итак, в тот вечер Крэйвен решил подытожить сказанное. Вы высадили Сильвию Аткинс на лужайке и поехали домой?» Да, и сразу лёг спать. Больше я ничего не могу сказать, инспектор. Никто не подтвердит моё алиби. Мы в полдня могли сидеть в машине и дожидаться Аткинса, а потом его убить. Мы здесь ни при чём, но признаюсь, инспектор, Тинсли мрачно улыбнулся. Я почти жалею, что мы его не тронули. Поездка в Инголтон доставила Олдрейду удовольствие. По долгу службы ему регулярно приходилось ездить по долине, и в этом состояло одно из главных преимуществ его работы. Сейчас, когда напряжение всё росло и требовалось как можно скорее добиться результатов, в машине он мог хоть немного расслабиться и дать мозгу отдохнуть. Сегодня, ведя автомобиль мимо живописных полей и холмов, Олдрид поставил компакт-диск со скрипичным концертом Элгар. Главная проблема заключалась в том, что если он выбрасывал из головы мысли, связанные с делом, им на смену тут же приходили размышления личного характера. В частности, каким образом убедить Джулию, что он всерьёз настроен на возобновление отношений. Элисон права, жена не до конца от него отказалась, однако необходимо сделать нечто правильное. заставляло нервничать, поскольку Олдрейд понятия не имел, как себя вести. Может, пришло время её куда-нибудь пригласить? Лишь подумав об этом, Олдрейд поморщился. Если вдруг она откажется, он почувствует себя отвергнутым и лишь сильнее отдалится от жены. Добравшись наконец до Ингоултона, Олдрейд с большим облегчением вновь переключился на расследуемое дело. В кафе у Джонни оказалось на удивление тихо. Похоже, второе убийство слишком потрясло сообщество спелеологов, и теперь для них было слишком болезненно даже просто собираться вместе и разговаривать о случившемся. Двое за столиком в углу пили чай и просматривали путеводители, скорее туристы, чем спелеологи. Сам Алан Уильямс отдыхал за стойкой, пил кофе и читал местную газету. Олдрейд подошел ближе. Уильямс тут же его узнал. Видел возле пещеры в тот день, когда тело Аткинса извлекли из джинглин-под. Присаживайтесь, старший инспектор, я вас ждал. Несколько дней назад сюда заходил Крейвен. Похоже, все усложнилось, раз к нам теперь заглянул некто старший по званию. В ответ на извительный юмор Уильямса Олдрейд лишь улыбнулся. «Думаю, вы обрадуетесь, если я скажу, что вы можете нам кое в чем помочь». Вильямс отложил газету, и Олдрейд заметил, что спелеолог лишь пытался казаться беззаботным. На его лице отчетливо читалось напряжение. «Конечно, помогу, но как? Джон Бакстер, второй член клуба спелеологов, найден убитым. Полагаю, излишне говорить, что все потрясены, а кто-то и чертовски напуган. Кто может оказаться следующим, когда все закончится? Я понимаю, насколько вам плохо», — сочувственно проговорил Олдрейд. Спелеологи ведь довольно сплочённое сообщество, верно? Да, своего рода братство, как я уже говорил инспектору Крейвену. Поэтому, когда случается что-то плохое, это всегда потрясение, пусть даже человек не вызывает симпатии. Аткинса никто особо не любил, но в любом случае неприятно вытаскивать мёртвого спелеолога из пещеры, кем бы он или она ни были. И гораздо хуже, когда причиной смерти стал не несчастный случай, а убийца, вероятно, сам, принадлежавший к спелеологам. Уильямс опустил глаза. "Да", коротко проговорил он. "А теперь убитых уже двое". Он вопросительно взглянул на Олдрейда. "Может мне мне стоит с вами разговаривать?" Это так понимают. Джон хотел поделиться какой-то информацией, но не успел. Следующим могу оказаться я. Если вам ничего не известно об убийствах, то вряд ли стоит бояться. Успешил успокоить его Олдред. То же касается и всех остальных. Буд т признателен, если вы распространите моё сообщение. Как я сказал на пресс-конференции, мы имеем дело не с чёкнутым серийным убийцей. Джон Бакстер что-то выяснил, за это и пострадал. Кстати, вы хорошо его знали? Уильямс ненадолго задумался. В целом неплохо. Много раз спускался с ним в пещеры. Он был не слишком общительным, не часто заходил сюда, лишь время от времени сидел в пабе. Джон сильно увлекался спелеологией и любил нырять. Это занятие не для всех из-за риска. Верно, чертовски опасно погружаться под воду в кромешной тьме, не зная, с чем можно столкнуться. Люди гибнут постоянно. Джон был тихим парнем, но где-то проявлял истинную храбрость, хотя многие назвали бы это безрассудством. Нам его будет не хватать. Он с кем-нибудь враждовал? Можете придумать хоть одну причину, по которой кто-то захотел бы его убить? Уильям мрачно рассмеялся. Джон был хорошим парнем, совсем не похожим на Дэва Аткинса. Вряд ли многие жалели о смерти последнего. Джон же совсем другое дело. Он так и не завёл семью и страстно увлекался спелеологией. Ну, насколько я знаю, хорошо ладил со всеми. Он занимался столярным делом, сооружал пристройки и тому подобное, Олдрет кивнул. Всё это лишь подтверждало теорию о том, что убийца просто хотел заставить его замолчать. А с кем он общался ближе всех? Может, кто-нибудь сумеет рассказать нам больше? Уильямс сделал глоток кофе и на мгновение задумался. Но да, не все ему особенно. Разве что с парнями из Бернто это. Джеффом Витакером, Саймоном Хардимоном, Биллом Вотсоном, он часто спускался с ними в пещеры. Они обсуждали эти походы на собраниях команды спасателей. Не слишком-то полезная информация. Всех троих и так подозревали в убийстве Аткинса. Олдридж вздохнул. Сузить список подозреваемых пока не очень получалось. На верника все члены сообщества нервничают и гадают, кто же убийца. Может, упоминают конкретных людей или высказывают какие-то догадки? Уильямс покачал головой. Не, а. Мы слышал только какую-то дикую чушь о бродячих возле пещер странных лютых. Поговаривают, что Откинс мог стать жертвой бандитской разборки. «Мол, слишком глубоко увяз в том, с чем не смог справиться. Но всерьез в это никто не верит. В самом деле, зачем искать незнакомцев, когда многие здесь желали Аткинсу смерти?» «Ладно, старший инспектор. Вы сказали, я могу чем-то помочь». Олдрайт рассказал, что планирует спуститься у Интерс Джилл. «В Интерс Джилл?» Вильямс нахмурился. «Знаете, что выбирать? Вы ведь слышали, что там вроде как водятся привидения?» Многие туда просто не пойдут. Однако вы в это не верите. Ну, кто знает. Конечно, я позову одного или двух парней, и мы спустимся с вами в пещеру. Не самый приятный поход, но и ничего особенного. Только нужно быть осторожнее и проявлять уважение, как и в любой другой пещере. Он подался вперед к Олдрейду. Подонки верят, что в тех пещерах обитают злые духи, которые могут заманить вас вниз, навстречу гибели. Только не в наши дни, заметил Олдред, хотя не знал, насколько серьёзно к этим суевериям относится сам Уильямс. А почему нет? Может, те смерти своего рода проклятие, предупреждение духов, что не стоит спускаться вниз. Поднимитесь в сумерках на Лекфел и встаньте возле одной из выбин. что выходят на вересковые пустоши. Вы услышите доносящийся снизу из темноты стук, от которого, не сомневайтесь, ваша кожа покроется мурашками, хотя это всего лишь звук капающей воды. Он тряхнул головой, словно отгоняя какое-то призрачное воспоминание. Производит впечатление, отозвался Олдрейд. Хотит напугать, чтобы мы не спустились в пещеру. Уильямс хмыкнул. Похоже, эта шуточка помогла ему немного расслабиться. Нет, я просто думаю, что вы зря потратите время. Не понимаю, как пещеры помогут раскрыть преступление. Полагаю, здесь вы ошибаетесь, проговорил Олдрейт. Поблагодарив Уильямса, он направился к выходу, столкнувшись в дверях с группой взъерошенных спелеологов с перепачканными грязью лицами. Похоже, они узнали Олдрейда. Тут же замолчали и отступили назад, провожая его подозрительными взглядами, будто на их глазах из кафе выходил сам убийца.